Глава седьмая Как бы жизнь и смерть Жюльен Адвент отправил меня в своем собственном ролс ройсе серебряный дух. Ему хотелось, чтобы я непременно добрался до места, не откинув копыта вблизи комплекса Night Таймс. Я счел это любезностью. Мой шофер оказался нежным цветочком в белой кожаной униформе, из-под ее фуражки велись золотые кудри. Она спросила, куда меня вести, после чего не проронила ни слова. Женщины иногда именно так на меня реагируют. А может, Джульен ее предостерег? Я развалился на подушках красной кожи и налил себе отличного бренди, который весьма кстати нашелся во встроенном баре. Хорошо иногда путешествовать по высшему разряду. Полезно для души и из раненого сердца. Автомобиль тихо мурлыкал, плавно катясь по улицам, где преимущественное право проезда достается наиболее приспособленным. Большинству транспортных средств хватало благоразумия уступать нам дорогу. Понятно, что такая дорогая машина не обходится без самых современных средств обороны и нападения. Но большинство – это не все, не правда ли? Я рассеянно смотрел в окно, пытаясь припомнить, при каких обстоятельствах я последний раз расстался с мертвецом и не находимся ли мы случайно в ссоре, когда заметил, что рядом с нами по соседней полосе уже некоторое время идет потрепанный черный седан. Я скоро сообразил, что это, собственно, не вполне автомобиль. Выпрямился и присмотрелся. Это был очень неправильный автомобиль. У него даже колеса не вращались. Я глянул на своего водителя. Она смотрела прямо перед собой, нисколько не беспокоясь. Я вернулся к черному автомобилю. При ближайшем рассмотрении двери оказались нарисованными, а в водительском кресле, затонированными стеклами, сидел некто совершенно неподвижный. Думаю, это был просто труп, посаженный туда, чтобы обмануть невнимательного наблюдателя. Наш серебряный дух катился быстро, не отставал и неправильный сосед. Он к тому же подобрался к нам почти впритык. В борту открылась щель, не стала растягиваться в стороны на всю длину машины. Щель раскрылась, как рот, показав занавес из плотоядно извивающихся кроваво-красных жгутиков. Жгутики тут же отрастили острое крючье и заскребли по нашим полинепробиваемым стеклам. Я на всякий случай отодвинулся на другой конец сиденья, а водитель протянула руку к панели управления. Фальшивый автомобиль дернулся, когда сверху на него опустились хищные лапы и в крышу вонзились длинные кривые когти. Изран хлынула кровь, тварь отчаянно завиляла, безуспешно пытаясь освободиться от когтей. Раздались хлопки гигантских кожистых крыльев и существо, притворявшееся автомобилем, завизжало, оторвалось от дороги и исчезло в ночном небе. Очень глупо так увлечься охотой, что забыть первое правило темной стороны. На всякого крупного хищника найдется другой, еще крупнее, сильнее и голоднее. Стоит только расслабиться, и тебе конец. Серебряный дух мурлыкал, как ни в чем не бывало, ни на миг не прервав пути, а я налил себе бренди. До некрополя темной стороны, где сейчас работал мертвец, мы добрались за полчаса. В некрополе хоронят тех, кто здесь умер. Такое соседство никого не соблазняет, и потому он расположен на самой окраине. Даже на темной стороне существует определенная табу. Но тут скорее дело в том, что когда в некрополе изредка случаются неприятности, они всегда очень серьезные. Здешняя администрация гордится тем, что некрополь предоставляет любые ритуальные услуги, какие вы только в состоянии вообразить, включая те, о которых лучше вообще не думать если вы хотите спать по ночам. Их девиз – это ваши похороны. На темной стороне нельзя быть уверенным, что мертвецы спят спокойно, если не принять определенных предосторожностей. Так что без услуг профессионалов не обойтись. Эти специалисты сдержут с вас три шкуры, но они умеют творить чудеса, даже если по какой-то причине не осталось тела, которое нужно похоронить. И когда здесь все же случаются неприятности, что бывает и в самых надежных фирмах, администрация наступает на горло собственному немалому самолюбию и прибегает к услугам мертвеца. Мертвец – наш туземный специалист по любым видам смерти. Мой водитель не стал подъезжать вплотную к некрополю. Административный корпус можно было с трудом разглядеть на другом конце улицы. Не успел я выйти из машины и захлопнуть дверь, как серебряный дух молнии рванулся назад, к знакомым и уютным опасностям Аптауна. Это к лучшему. Всю дорогу я не мог решить, должен ли я сейчас дать шоферу на чай. У меня плохо выходят жесты такого рода. Пока я шел по совершенно пустой улице, мимо запертых дверей и закрытых окон, звук моих шагов разносился далеко, предупреждая всех о моем приближении. Ни в одном из окон не горел свет. К тому времени, как я добрался до административного корпуса, нервы мои окончательно расшалились, и я готов был выпрыгнуть из собственной шкуры при малейшем шорохе. Гигантский комплекс из кирпича и камня достраивался и перестраивался в течение многих лет, без всяких попыток сохранить единство стиля и занимал огромную территорию. Здание без окон и с единственным входом производило на редкость угнетающее впечатление. Массивная стальная дверь была отделана серебром и покрыта рунами, таинственными знаками и надписями на многих мертвых языках, выгравированных прямо по стали. Не завидую тому бедолаге, что чистит ее до блеска каждое утро. Над островерхой крышей возвышались две огромные трубы, которые не дымили. Крематорий в данный момент не работал. А где-то в глубине, говорят, расположенные и захоронения, но я там ни разу не был. Не люблю похорон. Даже когда умер мой отец, я присутствовал лишь при отпевании. То ли на моих глазах погибло слишком много народу, то ли слишком часто я сам смотрел смерти в глаза. Но я не нахожу утешения в процессе зарывания тела в землю. Машина мертвеца стояла прямо у входа. Я подошел поближе. Под ногами громко хрустела щебенка. К и мертвец был равнодушен, но этот автомобиль был исключением. Длинный, обтекаемый, сверкающий серебром и вдобавок лишенный колес, автомобиль из будущего парил в нескольких дюймах над землей. Казалось, он работает не на бензине, а от света звезд. Сверхсветовой привод, защитные поля, не удивлюсь, если он еще и трансформер. По крайней мере, хочется так думать. Поляризованные стекла не позволяли увидеть, что внутри, но правая передняя дверь была открыта. Наружу высовывалась одна нога, и ее обладатель никак не отреагировал на мое приближение, так что пришлось нагнуться и заглянуть внутрь. Мертвец дружелюбно улыбнулся. «Джон Тейлор, рад тебя видеть. Решил меня навестить? Добро пожаловать в самое популярное заведение темной стороны». «Самое популярное? Ты не преувеличиваешь?» Нисколько. Люди умирают, чтобы сюда попасть. Он рассмеялся и сделал очень большой глоток виски прямо из бутылки. Вот уже более 30 лет мертвецу было 17, а в этом возрасте его убили. История известна всем. Простое уличное ограбление, такое и на темной стороне бывает. Ему проломили череп ради кредитной карты и мелочи в карманах. Он истек кровью прямо на мостовой, на глазах у прохожих, не желавших нажить себе неприятностей, и тем дело должно было бы кончиться. Но он вернулся, восстав из мертвых во всеоружии сверхъестественных способностей. Один за другим его убийцы погибли скверной смертью, окончательно и бесповоротно. Я думаю, после того, что с ними сделал мертвец, ад показался им курортом. Разобравшись с убийцами, мертвец не успокоился, но так и остался на темной стороне, связанной договором. Его часто спрашивали, с кем ты заключил договор? А как вы думаете? Отвечал он. Отомстить-то он отомстил, но в договоре ничего не было сказано о последующем успокоении. Ему следовало читать мелкий шрифт повнимательнее, поэтому он по-прежнему с нами, душа, заключенная в мертвое тело. В сущности, он как бес вселился в самого себя. Мертвец совершает добрые дела, так как другого шанса расторгнуть договор у него нет. Его полезно иметь своим союзником, не чувствует боли, почти равнодушен к физическому ущербу и ничего не боится, по крайней мере на этом свете. Он посвятил немало времени изучению своего уникального состояния, Считается, что он знает о смерти и во всех ее формах больше, чем кто угодно другой на темной стороне. Выбравшись наружу, чтобы поприветствовать меня, он привалился к борту автомобиля. В сверкающих ботинках телячьей кожи, черных кожаных брюках и длинном лиловом летнем пальто он был высоким и тощим, как и полагается подростку. В петлице он носил черную розу. Под расстегнутым пальто ничего не было, кроме изрезанного голого тела. У тех, кто восстал из мертвых, тело не разлагается, но и раны не зарастают. Леженные чувства самосохранения, мертвец в процессе совершения добрых дел часто получает жуткие травмы, после чего сам штопает и склеивает свою бледную мертвую плоть. Иногда он даже пользуется скотчем. Нельзя сказать, что результат выглядит изысканно. Обсуждать свежие пулевые пробоины в пальто мы не стали. Его продолговатое бледное лицо вполне могло выйти из-под кисти прерафаолита, с горящими глазами, брезгливым бесцветным ртом, усталое и со следами пороков. Тёмная кудри прикрывала широкополая чёрная шляпа, виски он пил из горлышка, закусывая шоколадным печеньем. Он предложил мне, но я отказался. «Не есть, не пить мне ни к чему», — сказал он небрежно. «Я больше не испытываю ни голода, ни жажды». «Делаю это только ради ощущений, но поскольку теперь почти ничего не чувствую, на меня действует лишь экстремальное ощущение». Он вытряс на ладонь из серебряной коробочки дюжину разноцветных таблеток и запил их глотком виски. «Замечательная вещь. Их для меня делает старушка Абеа. Найти таблеточку, которая проймет мертвого, довольно трудно. Пожалуйста, не смотри на меня так, Джон. Ты всегда был слишком впечатлительным. Так что же тебя привело в эту юдоль скорби?» «Жульен Адвент сказал, что ты здесь что-то расследуешь. Если я тебе помогу, ты не поможешь мне». Он поразмыслил, жуя печенье и механически стряхивая кружки с отворота в пальто. «Вполне возможно. А твое дело, оно опасное? Можно будет сорвать на ком-нибудь злобу или обрушить возмездие на головы нечестивцев?» «Почти наверняка». Мертвец улыбнулся, считая меня своим партнером. «Разумеется, если я переживу нынешнее дело». Я указал подбородком на сумрачную громаду Некрополя. «А что здесь случилось-то?» «Хороший вопрос. Случился перебой с электроэнергией, и все бесы сорвались с цепи. Я им годами говорил, наплюйте на расходы, заведите собственный генератор». В общем, откинула копыты криогенная установка. Вот с ней я как раз не советовал торопиться. «Так нет же, мы ведь должны идти в ногу со временем, а клиент всегда прав». Мертвец помолчал. Ты знаешь, я эту штуку попробовал сам. Думал, полежу во льду, а там, глядишь, кто-нибудь разберется с моими проблемами. Не вышло. Я даже не замерз как следует. Так и лежал, пока не надоело. Потом сосульки в волосах никак не хотели оттаять. Я кивнул, делая вид, что слушаю. Опять Prometa Incorporated. Поистине, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Криогенная установка — это очень плохо. Тела здесь сохраняются мертвыми, то есть уже без души. Часто, однако, нетрудно догадаться, куда направляется душа конкретного покойника. Возникает сильный соблазны использовать кориогенную технологию в качестве последнего средства. Можно пригласить колдуна, который нужными заклинаниями привяжет душу к телу, прежде чем та успеет отлететь. Тогда тело можно заморозить, и пусть себе лежит до самого судного дня, или до перебоя с электричеством. Разумеется, существуют всякие средства, но... Когда электроэнергия отключается, покойники начинают оттаивать, а заклинания, привязывающие душу к телу, перестают действовать. В результате мы получаем милую компанию оттаивших покойников, не обремененных душами, то, что нужно для сил, которым не терпится занять освободившееся место. «Случай массовой одержимости, значит», — сказал я по возможности небрежно. «А что там вселилось в замену лизнувших душ?» «Не знаю, к сожалению. Мало фактов. Около двух часов назад весь здешний персонал самовольно покинул здание и отказывается возвращаться. Многих до сих пор не нашли. Как выбежали из ворот, так и не вернулись. Принимая во внимание, с чем они тут имеют каждый день дело, понятно, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Кое-кто из местного начальства все же сохранил разум. Из разговора с одним таким я понял, что мы имеем пять тел, занятых новыми гостями. Оттуда. Не слишком много информации, не правда ли? Есть, впрочем, одна хорошая новость. Наша система магической защиты не нарушена. Так что квашня пока удерживается в горшке. «А если включить электричество?» Спросил я с надеждой. Мертвец снисходительно улыбнулся. «Отстаешь от жизни, Джон. Уже включили. А что толку?» Новые жильцы чувствуют себя как дома и уже захватили власть в пределах Некрополя. Здешние специалисты уже попробовали все обычные средства против непрошенных гостей. С безопасного расстояния, разумеется. А вот только наши беспокойные покойники одержимы необычными бесами. Тут что-то из других измерений. Древние боги из внешней тьмы. Многоликие ублюдки, я тебе скажу. Им на обычный экзорцизм наплевать. Тут случаем воспользовались самые серьезные силы. Просунули ногу в дверь, и если мы не найдем способа захлопнуть ее поскорее, бог знает, что за ними последует. Поэтому наша задача – войти внутрь и лично вручить им ордера на выселение. Но разве мы не везучие ребята? «Умри, а лучше не скажешь», – согласился я. Мертвец ответил беззаботным смехом. А вдоль стены по щебенке шла тонкая белая линия, обозначавшая границу магической защиты, окружавшей некрополь. Эту линию провели солью, серебром и человеческим семенем много веков назад, чтобы отделить тех, кто внутри, от тех, кто снаружи. Линия пока оставалась целой, хороший признак. Старые колдуны знали свое дело. Я присел на корточки и осторожно тронул линию кончиком пальца. Магический барьер тут же дал о себе знать. Воздух сотресся от бесконечного и беззвучного раската грома. И еще чувствовалось, как что-то напирает на барьер изнутри. Что-то очень хотело выбраться и с каждым мгновением давило все сильнее. Я торопливо убрал руку и выпрямился. Мертвец допил виски и выбросил бутылку. Почувствовал, да? Бутылка разбилась, но звук показался почти неслышным. Мертвец задумчиво разглядывал стальную дверь. Никакой барьер не выдержит, если биться в него достаточно сильно и достаточно долго. Так что наша задача пройти внутрь и навести порядок, пока еще есть время. Люблю настоящую работу. И не смотри на меня так. Все будет просто замечательно. И не отходи далеко, Джон. Мне дали амулет для прохода через барьер, но в случае чего в одиночку тебе не выйти. Не беспокойся, я как раз и хотел спрятаться за твоей спиной. Мертвец рассмеялся, и мы вместе перешагнули барьер. Псиудар оказался столь мощным, что мы едва удержались на ногах. Пространство за глухими стенами некрополя заполняло некое могущественное, сачащаяся ненавистью и совершенно нечеловеческая сила. Она изучала нас. Дыхание перехватывало, тошнило от вкуса желчи и крови. Идти вброд по океану дерьма, в то время как любящая рука пытается ударить тебя ножом в лицо. Вот на что это было похоже. Мертвец лишь расправил плечи, не замедляя шага. Мы подошли к входу. Умереть – отличный путь познания мира вещей, не правда ли? Мне, живому, оставалось только стиснуть зубы и на нетвердых ногах идти навстречу псиурагану. До входа мы все же добрались без особых приключений. Мертвец потряс дверную ручку, похоже он не ожидал найти дверь запертой. Он толкнул дверь, потом поднес руку к лицу и внимательно на нее посмотрел. Я притронулся к двери сам, впечатление было странным, как если бы дверь отчасти утратила подобающую твердому телу материальность. По коже побежали мурашки, я отдернул руку и вытер ее о куртку. Мертвец тем временем отступил на шаг и с размаху пнул дверь тяжелым ботинком. Стальная дверь послушно сорвалась с петель и лениво опустилась на пол без особого шума. Мы вошли внутрь, мертвец подбоченился с вызовом, глядя во тьму. «Эй, там, выходи и получи хорошего пинка. Посмотрим, как ты сможешь мне помешать». «Ну вот», — сказал я, — «а ты спрашиваешь, почему никто не хочет с тобой работать». «Слизняки», — ответил мертвец безразлично. Воняло все хуже и хуже. Кровь, гниль и еще вроде бы запах выпущенных кишок. Тьма оказалась неполной. В помещении висела дымка, светящаяся тусклым голубоватым светом. Глаза постепенно привыкли и стало понятно, чем покрыты стены. Лучше бы я этого не видел. От пола до потолка стен не было видно под толстым слоем человеческих останков, по большей части страшно изуродованных, выпотрошенных и с торчащими наружу перебитыми костями. Похоже, эти тела были извлечены из могил и какая-то сила вернула им подобие жизни. Глаза на искаженных и расплющенных лицах следили за нами, тела шевелились, к нам протягивались руки, не то умоляя о помощи, не то стараясь схватить. Прилипшие к стенам кишки шевелились тоже. Бились сердца, вздувались и опадали легкие в гнусной пародии на жизнь. По счастью, знакомых лиц не оказалось. Не глядя по сторонам, мертвец сдвинулся вперед. Под ногами, по крайней мере, было довольно чисто, и я пошел за ним. Можете мне не верить, но я считал это своим долгом. В решительный момент на месте обязан быть хотя бы один нормальный человек. Густые тени, казалось, заглушали наши шаги. Ощущение было такое, словно мы идем по глубокому тоннелю, с каждым шагом отдаляясь от внешнего мира с его законами и правилами, и приближаясь к чему. Только в середине зала мы начали различать, кому мы собрались в гости. В дальнем конце, в самом темном углу, куда призрачный свет почти не попадал, стояли пять огромных фигур. Замороженные трупы, впрочем, уже размороженные, поднятые из мертвых и заселенные духами внешней тьмы, Тела больше не выглядели людьми. Человеческим телам оказалось не под силу вместить всю эту чуждую мощь и ярость. От вида раздувшихся, разросшихся, обезображенных трупов у меня заныли зубы. Силуэты колыхались, формы перетекали одна в другую, пытаясь вместить в себя более трех измерений сразу. Плоть и кровь такого не могут вынести. Но эти пять тел удерживались от немедленного распада неукротимой волей своих хозяев, для которых бездушный труп являлся необходимым средством проникновения в материальный мир. Я с трудом подавлял желание отвернуться. Картина была слишком бредовой для трезвого ума. Тем временем мы подошли, по моему мнению, слишком близко. Я попытался притормозить мертвеца, ухватив его за руку. В ответ он свирепо глянул на меня. «Нам нужна дополнительная информация», – проговорил я полушепотом. «Потолкуй с ними для начала». «Вот самое поговори. Ты узнаешь что-нибудь полезное, а я начну действовать». Один из уродов качнулся в нашу сторону. Бледная, жестоко растянутая кожа бочкообразного чудовища высотой в два человеческих роста блестела от пота. Голова на длинной тонкой шее клонилась вперед. По лицу, покрытому чудовищными роговыми наростами, текли кровавые слезы, падали на пол и испарялись, шипя, как на сковородке. Монстр заговорил, и голос его походил на шепот множества детей, которые забавляются непристойностями. «Мы – перворожденные. Мы – воплощение чистой идеи, возникшие до того, как сияние замысла втиснули в узкие рамки костной материи. Нас не допускают в материальные миры, чтобы не погибла хрупкая смертная плоть. Мы существуем от начала времен. Мы вечно странствуем вдоль границ мироздания. Рано или поздно мы проникнем внутрь и покажем свое презрение мелким тварям, позамнившим о себе слишком много. Мы перворожденные. Мы пришли первыми, и мы останемся после того, как говорящее мясо будет втоптано в грязь, из которого когда-то вышло. Проклятые демоны. Классический случай», — сказал мертвец. «Созданы действительно очень давно и до сих пор недовольны ролями, доставшимися им в этой пьесе. Но мне это начинает надоедать. Ну-ка, ребята, покажите, на что вы способны». «Куда ты так спешишь?» — перебил я. «Неужели нельзя применить более взвешенный подход?» Я собрался было сказать еще что-нибудь, но тут голова чудовища повернулась ко мне. «Мы тебя знаем, маленький принц Джон Тейлор. Мы твою мать знаем». Во рту у меня пересохло. Стараясь говорить ровным голосом, я спросил, «Что вы можете сказать о ней?» «В этом сквернейшем из миров она была первой и будет первой вновь. Она возвращается». «Да, она возвращается. А скоро будет здесь». «Но кто она? Как ее имя?» «Спроси тех, кто вызвал ее из небытия». Спроси тех, кто призвал ее обратно. Она возвращается домой, и никто не сможет этому помешать. Вы ее боитесь, заметил я не без удивления. Вы меня боитесь, заметил я про себя. Мы перворожденные. Пока она не вернулась и не взяла этот мир в свои руки, есть еще время поиграть. Поиграть с тобой, маленький принц. Все это очень интересно, перебил мертвец. Но мне надоело. Есть у меня одна мыслишка. Ну-ка, прикрой меня, Джон». С этими словами он бросился на ближайшего монстра. «И это ты называешь мыслью?» Заорал я, но бросился следом, потому что ничего другого не оставалось. Наступил один из тех редких моментов, когда я жалею, что у меня нет при себе пушки. Хорошей большой пушки, желательно с атомными пулями. Мертвец вытянул руки, как бы желая ухватить демона за шею. В ответ тело монстра раскрылось, чтобы поглотить мертвеца, как капли янтаря поглощают муху. Демон собирался овладеть телом противника. Вот только это тело уже было занято, и лежащее на нем проклятие не оставляло места ни для кого, кроме самого мертвеца. Неприемле человеческой природы, перворожденный содрогнулся и изверг мертвеца обратно. Тот рухнул на пол, но тут же вскочил и приготовился нападать снова. Перворожденные возвысили свои голоса во внушающий ужас гармонии, хором произнеся заклинания на таинственном языке. Покойники услышали, отлепились от стен и устремились к нам, истекая гноем и размахивая искалеченными руками. Ногти на скрюченных пальцах были длинные, как ножи, и острые, как бритвы. Кислота из разорванных желудков разъедала пол, а глаза выскакивали из орбит и раскачивались на трепещущих стебельках. Я зачерпнул две горости соли из кармана в куртке и одним движением насыпал круг, одновременно крича мертвецу в ухо, чтобы не вздумал выходить из этого круга. Сколь бы ни был мертвец неуязвим, я боялся, что если его разорвать на кусочки, а затем распределить по этим неживым желудкам, покойники, оставшиеся у магического круга, начали оплывать, терять форму и отливаться в текучие арки, явно намереваясь вот так перешагнуть соляной барьер. Пока мертвец безуспешно пытался решить проблему пинками и экзотическими заклинаниями от эльфийских до коптских, я лихорадочно озирался по сторонам. Те, чья сила одушевляла мертвую плоть, были стары уже тогда, когда мир был еще молод. Даже у мертвеца может ничего с ними не получиться. Я присмотрелся к перворожденным. Они тоже интересовались мной больше, чем мертвецом, и я сосредоточился на своем первом впечатлении. Они меня боятся. Интересно, что я могу им сделать? С боевой магией у меня еще хуже, чем у мертвеца. Остается мой дар, но какой от него здесь прок? Шевели, шевели мозгами. Ну вот, передо мной пять уродов. Выглядит угрожающе, спору нет? Но только ли это? Напряжены, растянуты до последнего предела, как шарик, который того и гляди лопнет. Человеческие тела, неподходящее жилье для перворожденных. А если надуть еще чуть-чуть? Я рванулся вперед, оскальзываясь на разложившихся потрохах и соображая на ходу. «Значит, вы крутые, да?» – орал я. «Может, вы и мое тело захватить можете, ублюдки?» «Надеюсь, все именно так, как мне кажется». Я с размаху влетел в перворожденного, который попытался уклониться. Тело втянуло меня, как болотная грязь, и я едва успел прикрыть рот и нос руками. Меня обдало невозможным холодом, как в пустоте вдали от звезд. Страшнее ледяной грязи было прикосновение непостижимого разума, давящего со всех сторон. Это продолжалось одно мгновение, потом раздался рев обманутого в своих ожиданиях зверя. Тело, занятое перворожденным, взорвалось. Я оказался слишком крепким орешком. Когда мою душу не получилось выгнать вон при полном напряжении сил противника, что-то должно было не выдержать. Это и произошло с телом, которое занял демон. Впечатление было такое, будто внутри жирной свини взорвалась граната. Энергия взрыва подействовала и на оставшихся четырех монстров. Они дружно лопнули, забрызгав дрянью и кровью все вокруг, включая нас с мертвецом. Море разлагающееся плоти застыло. Все кончилось. Мертвец глянул на меня. А говорят, будто я импульсивно неуживчив. Что ты с ними сделал? Да просто устроил им несварение желудка. Может, я и вправду не такой, как все. Мертвец принюхался. «Хороши же мы сейчас, однако. Очень надеюсь, что где-нибудь здесь найдется душ и прачечная».